Глава тридцатая. Но ты не можешь, произнес я. Я покосился в сторону архива, но она, похоже, ничего не заметила. Воля моя чуть дрогнула, и мордитовый шар покачнулся вперед назад. Они услышат выстрел, они тебя убьют. Вполне возможно, согласился он. Я же сказал, что вполне готов и к такому исходу. Его слова оглушили меня. И мордитовый шар стрелой устремился в мою сторону. Я перехватил его в какой-то паре футов от себя и еле удержал на этом расстоянии. Я ж тебе говорил, Дрезден, только одно способно остановить эту войну. Я бы предпочел для тебя более почетную смерть, но сойдет и такая. Я о цепенело смотрел на спрятанный пистолет. На груди Артеги возникла и медленно поползла вверх ярко-красная точка. Должно быть, выражение моего лица изменилось, поскольку Артега тоже опустил взгляд. Алая точка лазерного прицела угнездилась у него на сердце и застыла. Глаза его расширились, лицо исказилось от ярости. Множество событий произошли разом. Послышался шипящий звук, хлопок. И изрядная часть артеговой груди словно вмялась внутрь. За спиной у него вырос на мгновение хвост алых брызг. Доли секунды спустя по стадиону разнесся и пошел гулять эхом по трибунам гулкий грохот, громче и басовитее винтовочного выстрела. Артега испустил визг, срывающийся на ультразвук. Из спрятанного под скорлупой плоти пистолета вырвался огненный язык. Кожа на груди его лопнула вместе с тканью рубахи, и зажатый в черной вампирской руке небольшой револьвер сделался отчетливо виден. Попавшая в Артегу пуля развернула его на месте, и он промахнулся. Я решил, что стоять столбом, изображая мишень для следующего выстрела, не лучший путь действий, поэтому отскочил в сторону, одновременно силой толкнув мордитовый шар обратно к нему. Артега парировал шар. Даже р а н е н ы й он действовал стремительно. Ярко-красная точка вспыхнула на мгновение на его бедре, и снова грянул оглушительный выстрел. Я услышал треск ломающихся костей. Сьюзен бросила мне жезл и посох, а сама прыгнула на Артегу, перехватила его за свободную руку, выкрутив ее. Вместо того чтобы опрокинуться, вампир вывернулся из плотской оболочки, как из банановой кожуры. Разум превратившись в покрытые липкой слизью черное п у ч е г л а з о е существо, настоящего артегу, однако пистолета не выронил и снова повернулся в мою сторону. Вентасервитас! выкрикнул я со всех сил, направив всю волю на землю между нами. Небольшой пыльный смерч ударил в вампира, заставив его отвернуть морду, защищая глаза. Вторая пуля тоже ушла в сторону. И я пригнулся, подбирая жезл. Поднятая моим заклинанием пыль мешала ей, но Сьюзан все-таки потянулась к руке Артеги, в которой тот держал пистолет. Это была ошибка. Даже опираясь на одну ногу, он снова взвизгнул, извернулся и отшвырнул Сьюзан на трибуны. Она упала где-то в районе третьего ряда и скрылась из виду за скамейками. Воздух вдруг наполнился визгом, и я, обернувшись, увидел с д ю ж и н у вампиров к р а с н о й коллеги и с разных сторон спешивших на поле стадиона. Одни спускались со стен, другие прыгали с ряда на ряд трибун, третьи, разбрызгивая стекло, вырывались из закрытых лож. Я к р у т а нулся в сторону Артеги, выбросил вперед д ж е з л и выкрикнул: л ф у э г о Струя огня толщиной с мою руку метнулась к нему. Но один из вампиров с разбега толкнул его в плечо, отшвырнув в сторону. Зато сам как раз подвернулся под огонь и вспыхнул, как факел. Я почувствовал за спиной какое-то движение и, обернувшись, увидел Кинкейда. Подхватив на руки архив, он бежал через поле. Один из красных бросился ему на перерез. В руке Кинкейда возник полуавтоматический пистолет, и он, не сбавляя хода, Всадил вампиру две пули между глаз. Тот начал опрокидываться навзничь, и Кинкейд, уже пробегая мимо, выпустил еще несколько пуль в живот, оставив вампира дергаться на земле. Гарри, сзади! – завопил Томас. Я не стал оборачиваться. Вместо этого я рванулся вперед и вбок. Я услышал злобное шипение промахнувшегося вампира, и он вихрем пролетел мимо меня, повернувшись. Я разрядил в него еще один заряд из жезла, но промахнулся. Вампир к р у т а нулся на месте и, бросившись на меня, плюнул в лицо отравленной слюной. Мне доводилось испытывать на себе действие вампирской слюны, и эта гадость срабатывает почти мгновенно, особенно в больших количествах. Однако я принял свой эликсир, так что не ощутил ничего, кроме сильного зуда. Зато я использовал это время для того, чтобы накопить новый заряд, который и разрядил, почти уткнув жезл нападавшему в грудь. Разряд прожег в нем дыру размером с мой кулак на входе и фута в два диаметром на выходе. Тварь задергалась в судорогах, и я н о г о й о т швырнул ее прочь от себя. Семь или восемь вампиров приближались ко мне. Томас тоже бежал в мою сторону, размахивая невесть откуда взявшимся ножом. Наскочив на ближнего к нему вампира сзади, он одним ударом вспорол ему живот, и тот повалился на траву. Гарри, уходите! Нет! крикнул я в ответ. Вынесите отсюда Сьюзен. Томас о с к а л и л с я но послушно изменил курс. Добежав до барьера, он легко перемахнул через него и побежал вверх по рядам. На постороннюю помощь рассчитывать не приходилось, да и времени на раздумья не оставалось. Я припал на колено и сосредоточился. Дефендре, Дефендре! Нараспев произнес я. Трудно было выстраивать защитное поле без браслета Оберега, но мне все же удалось выставить вокруг себя невидимый купол. Вампиры врезались в него с разбегу и заколотились о невидимое препятствие, визжа от ярости как безумные. Любой из них запросто отшвырнул бы моего жучка футов на десять-пятнадцать. Удары, с какими бились они о мой щит, могли бы раздробить бетон. Уже через пару секунд я понял, что долго мне так не продержаться. Стоит щиту рухнуть, и ничто уже не помешает им буквально разорвать меня на мелкие кусочки. Я накачал в щит всю свою волю, и все равно ощущал, как он медленно, но верно рушится под их натиском. Послышался рев, вспыхнул ослепительный свет. Огненная струя просвистела над моей головой и ударила одному из вампиров в голову. Голова расцвела огненным цветком. Тварь с визгом замолотила по воздуху неестественно тонкими руками и опрокинулась на траву. Щит рухнул от перегрузки, и я пригнулся еще ниже. Следующая струя испепелила голову другому вампиру. Остальные в замешательстве отпрянули. Стоявший у барьера Кинкейд отшвырнул на землю дымившийся дробовик, потом сунул руку в сумку для гольфа и плавным профессиональным движением достал из нее другой двуствольный дробовик. Один из вампиров бросился на него, но Кинкейд оказался быстрее. Он спустил курок, и оглушительный рев послышался снова. Огненная струя пришлась вампиру в шею, прошла насквозь и проделала в барьере дырку размером с мою голову. За спиной у Кинкейда послышался шум, и он, повернувшись, разрядил второй ствол вампира большими скачками спускавшегося к нему с трибуны. Дымящиеся останки покатились вниз по проходу. Кинкейд отбросил в сторону и этот дробовик и потянул из сумки третий. Стоило Кинкейду отвернуться от вампиров, как они бросились к нему. Этим пришлось иметь дело с архивом. Девочка выступила из-за Кинкейдовой сумки, м о р д и т о в ы й шар парил у нее между рук. Она развела руки и чуть махнула правой. Маленькое о б л а ч к о темноты устремилось к вампирам и прошлось по ним с частотой пинпонгового г мячика: тюк-тюк-тюк. Каждый такой тюк сопровождался вспышкой красновато-золотого огня, и шар летел дальше, оставляя за собой медленно о седающее на землю о б л а ч к о пепла. Я едва успевал уследить за перемещением шара. Так все быстро произошло. Только что вампиры готовились к атаке, а в следующее мгновение они просто исчезли. Ну, кроме серого пепла осталось еще несколько обугленных косточек. в о ц а р и л а тишина. Все, что я слышал, это собственное хриплое дыхание д а р е в пульс а в ушах. Я лихорадочно огляделся по сторонам, но Артеги нигде не обнаружил. Двое вампиров со вспоротыми животами слабо к о пошились на земле. к Инкейд достал из своей сумки последний дробовик и добил обоих. Мардитовый шар скользнул обратно к архиву и повис у нее между ладоней. Долгое мгновение она молча смотрела на меня. Лицо ее не выражало ничего, и глаза не выражали ничего, вообще ничего. Я почувствовал, что проваливаюсь в ее глаза и поспешно отвел взгляд. Кто первым нарушил священные правила дуэли, Кинкейд? – спросила Архив. – Не знаю точно, – ответил Кинкейд. Он даже не запыхался, но Дрезден побеждал. Архив постояла так еще с полминуты. Спасибо за то, что разрешили погладить вашу киску, мистер Дрезден, – произнесла она наконец. И спасибо за моё имя. Это звучало д о ж у т и похоже на прощание. Но ответить вежливо я мог единственным образом. Всегда, пожалуйста, Ива. Архив кивнула и снова повернулась к Инкейду. к Инкейд, шкатулку, пожалуйста. Я покосился на к Инкейда. Тот как раз ставил деревянную шкатулку на землю у ног Архива. Она легким движением руки послала мордитовый шар в шкатулку и, наклонившись, закрыла крышку. Что ж, с формальностями покончено. Я посмотрел на кости, пепел и обугленные, дымящиеся вампирские тела. Ты уверена? Архив равнодушно на меня поглядела и снова повернулась к Инкейду. Поехали, мне уже давно пора спать. Я проголодался, сообщил к Инкейд, закидывая на плечо лямку от своей сумки. У нас по дороге Макдональдс, могу купить вам бисквит. Бисквиты не полезны для здоровья. Возразила архив, но улыбнулась. Дрезден, окликнул Кинкейд. Передадите мне вон то. Я тупо посмотрел на землю, куда он показывал. Там лежал дробовик. Стволы до сих пор дымились. Я осторожно поднял его за цевье и протянул прикладом вперед Кинкейду, который завернул его вместе с остальными использованными дробовиками в какое-то подобие одеяла с серебряной каймой. То это черт возьми у вас за штуки такие? – поинтересовался я. Зажигательные патроны, – ответил он, протянув мне оброненный посох. Против красных здорово э ф ф е к т и в н ы но температура выстрела такая, что стволы деформируются. Если не повезет, второй выстрел может разорвать ствол прямо тебе в лицо. Поэтому р у ж ь я получается все равно что разовое. Я кивнул в знак благодарности и взял посох. Где бы найти пару таких? Знаю одного парня. Ухмыльнулся Кинкейд. Попрошу его позвонить вам. Пока, Дрезден. Кинкейд и Архив скрылись под трибунами. Только тут я снова обрел хотя бы частично способность соображать и бегом бросился на первую базу. Томас легко перемахнул через барьер. Я перевалился через него и помчался вверх по лестнице. Томас уже хлопотал над с ь ю з е н Он снял с нее куртку и подложил ей под ноги, чуть приподняв их. Он слегка запрокинул ей голову, чтобы облегчить дыхание. При моем приближении он поднял взгляд. Без сознания, но жива, сообщил он. Я тоже склонился над ней и для верности пощупал пульс на горле. Травма тяжелая? Он покачал головой. Трудно сказать. Надо срочно доставить ее в больницу. сказал я, вставая. Томас поймал меня за рукав. Вы же не хотите, чтобы она очнулась, раненная, оглушенная, в доме под завязку набитом потенциальной добычей. Черт, что же нам тогда делать? Послушайте, если она не мертва, велик шанс того, что она оклимается. Томас поднял руку и вынул из кармана шариковую ручку. Повернув колпачок, он произнес: чисто. Потом повернул его обратно и спрятал ручку в карман. Не прошло и полминуты, как по проходу к нам сбежал Мартин. Правда, даже на бегу он ухитрился сохранять скучающий вид, словно ему не терпелось занять место перед очередной подачей. Это особенно впечатляло, если учесть, что в руке он держал здоровенную винтовку, снайперскую, с оптическим прицелом и лазерной подсветкой. Отложив винтовку в сторону, он профессионально осмотрел и ощупал Сьюзен. Поболит изрядно несколько дней, заявил он наконец. Вы? Не выдержал я. Это вы стреляли? Разумеется, кивнул Мартин. А для чего, как вы думали, мы вообще в Чикаго? Сьюзен сказала собрать вещи. Он смерил меня скептическим взглядом. И вы поверили? Я полагал, вы знаете с Юзом достаточно хорошо, чтобы понимать, материальные вещи не представляют для нее особой ценности. Это я знаю, возразил я. Но она говорила. Я осекся и опустил голову. Мартин поднял голову. Мы узнали, что Артега собирается убить вас. Мы знали, что если ему это удастся, он возможно и остановит войну, только для того, чтобы возобновить ее лет через двадцать в гораздо более выгодных условиях. Меня послали, чтобы не позволить ему убить вас и чтобы по возможности устранить его самого. И как? Устранили? Мартин покачал головой. Он хорошо спланировал п у т и к отступлению. Двое васалов с вытащили его во время перестрелки. Не знаю, сильно ли я его ранил, но будем исходить из того, что ему все-таки удастся добраться до Касаверда живым. Вы хотите, чтобы война продолжалась? Вы надеетесь, что Белый Совет уничтожит для вас Красную Коллегию, так? Мартин кивнул. Как вы узнали про д у э л ь Мартин не ответил. Я прищурился и посмотрел на Томаса. Тот изобразил на лице о с к о р б л е н н о невинное выражение. Что вы смотрите на меня так? Я пьяный, обдолбанный плейбой, которого не заботит ничего, кроме перетраха сна и жратвы. И даже если я и имел бы желание п о к в и д а т ь с я с красной коллегией, я слишком бесхребетен для того, чтобы по-настоящему драться с кем-либо. Он одарил меня ослепительной улыбкой. Я же совершенно безобиден. Ясно. Кивнул я, сделал глубокий вдох и некоторое время молча смотрел в лицо Сьюзен. Потом нагнулся, сунул руку кнейв карман и достал из него ключи от машины. Вы прямо сейчас уходите отсюда, Мартин. Да. Не думаю, чтобы наше присутствие кто-либо заметил, но смысла рисковать тоже нет. Позаботьтесь о ней и ради меня, попросил я. Мартин внимательно посмотрел на меня и кивнул. Все, что в моих силах, тихо ответил он. Обещаю. Я кивнул. Спасибо. Я встал и направился к выходу, застегивая куртку, чтобы прикрыть к о б у р у с пистолетом. Куда вы сейчас? Окликнул меня Томас. В аэропорт, отозвался я. Нам надо переговорить кое с кем насчет старика и простыни.